Глава четвертая. То, что видим только мы. Фира, стой, я не хочу. Идем же! Она меня не слушает. Когда еще увидишь его так близко? Да хоть бы никогда. Пусть катится в аналы проведения. Проклятие! И ведь не объяснишь же, почему я не хочу его видеть, эти зеленые глаза, слышать его голос, от которого всегда мурашки. Причины, по которой это случилось, еще нет, и я чувствую себя до невозможности глупо. Но... «Шерик, хватит упираться!» – ворчит Фира. «Не ты ли только что говорила, что хочешь поступить в академию?» «И что?» «А то!» – сестра потаскивает меня к экипажу, рядом с которым уже собралась толпа таких же зевак. «Что тебе очень пригодилась бы рекомендация ректора одной из лучших академий, господин Хартман?» Лорд Хартман! Господи, Шерри! Вот он смотри! Я боюсь повернуть голову слишком много противоречивых чувств. Я полна злости и готова разорвать его на кусочки прямо сейчас. В то же время понимаю, что вот-вот расплачусь, отхлопаю его по щекам и буду на всю улицу искать ответ на риторический вопрос: как он, скотина такая, мог так со мной поступить! А он и не мог. Хартман меня вообще не знает пока и дожалится надо мной проведение, никогда и не узнает. В каком-то смысле сейчас перед нами совсем другой Алард Хартман. Мне стыдно за Фиру, извивается так, будто готова вот прямо сейчас запрыгнуть ему на колени. И платье далой. что уж, впрочем, она тут не одна такая. Я как-то и позабыла о том, что мой муж, бывший, или, правильнее сказать, будущий, а пес с ним. В общем, я забываю о том, что Аллард Хартман очень привлекательный мужчина и долгое время держал оборону завидного холостяка. Но до сегодняшнего дня, пока в домике неподалеку праведец не размотал нить судьбы одной бестолковой дурочки, которой после суждено было утонуть в ледяной воде недалеко от резиденции Хартмана. Трясу головой, прогоняя мрачные мысли. «Нет уж, если я вернулась назад, а я все больше убеждаюсь, что я именно прожила следующие три года, я не просто видела их как вероятное будущее, значит, нужно воспользоваться шансом и не допустить такого развития событий. И первое, что я делаю, буду держаться подальше от провидца, чтобы этот гад чешуйчатый ни о чем не догадался». Теперь-то понятно, почему он так быстро влетел в дом. Был неподалеку и почувствовал. А я все гадала, как так получилось. Только предсказали жениха, а он уже дверь чуть не с ноги распахивает. И незабудки эти на фоне. Отворачиваясь, быстро касаясь пальцами уголка глаз. Проклятие, что-то пробирает. Слишком уж яркая картинка. Распахнутая дверь. Алард на пороге, улица подсвечивает его силуэт золотистым ореолом. На его груди сгусток света, который, как выяснится позже, никто больше не видел. И незабудки эти, чтоб им пусто было, почему я вечно о них вспоминаю. Это издевательство судьбы? Ничего не подозревающий о будущем Аларт поворачивается к толпе и окидывает нас равнодушным взглядом. Я знаю, что когда он смотрит так, его мысли заняты формулами и расчетами, а может осмыслением какой-либо загадки так, что он лишь частично понимает, где находится. Сегодня дракон одет, как простой горожанин. Кожаная куртка, белая рубашка, свободные штаны и высокие ботинки. Опять ездил куда-то к развалинам, искать сокровища и артефакты. Слишком занят для простых смертных. Может, и не заметит, зеленые глаза ловят мои в плен, и вся независимость летит в пекло. Звуки глохнут, краски будто приглушаются, а все, что вокруг нас, становится мутным и неважным. О, провидение, за что мне все это? Глаза начинают щипать. Вот Хартман обалдеет, если я заору сейчас, что ненавижу его, что он мне, скотина, жизнь испортил а я вообще-то детей от него хотела. И глаза его зеленеющие, бесят, скулы острые тоже, рожа вечно недовольная еще пуще. Но скотина же! Почему никто не видит, какой он гад и мерзавец? А какие клятвы на свадьбе говорил? Лжиц, обманщик! Не прощу. И плевать мне, что дракон пока ничего не сделал. Я заочно. Если он никогда не клялся мне в верности то не сможет нарушить этой клятвы, так ведь? — Здравствуйте, лорд Хартман. Я слышу щебет сестры так, будто в моих ушах вода. Я Мирт. училась в вашей академии, вы помните меня? — Нет. От низкого, рокочущего голоса по спине бегут мурашки. Мне нужно выдать приз. Я не растеклась лужицей от этого звука, подобно девушкам, что столпились вокруг нас. — Стоп! А когда Хартман успел подойти так близко. Это моя сестра Шерри, не унывает Фира. Представляете, она хочет поступить в Академию. У вас есть свободные места. Она, умница, очень прилежная, уверена, под вашим чутким руководством она просто расцветет. Шерри, повторяет дракон, не моргая, рассматривая мое лицо. Меня передергивает. Шерри, если бы он сказал моя Шерри, как в будущем, я бы точно ему глаза выцарапала. Его голосом это звучит так уютно. Он будто одним этим поднимает меня, уснувшую в гостином, и, притворяющийся, что все еще сплю, на руки и несет в спальню. Там раздевает, усмехаясь и целует так, что притворяться уже не получается. Из моего горла вырывается то ли стон, то ли хрип, голова начинает кружиться. Нет уж, я больше не его и никогда не буду. Неожиданно я замечаю свет у его груди. Примерно в той же области, куда крепилась нить, в моем видении после смерти, видимо. Свечение разрастается и искрится, будто в огня, выстреливая в стороны искрами. Дракон продолжает смотреть на меня, но никто вокруг, похоже, не замечает того, что вижу я. Ой, ой! Ну и что это значит? Я снова влипла? Или это хороший знак, разрывающий наши с ним судьбы? Опускаю взгляд и вижу, что та же точка на моей груди тоже излучает свет. Аларт похоже, единственный, кто видит то же, что и я. Меж его бровей ложится складка, после чего он хмыкает и приподнимает подбородок. Поступить в мою академию она не сможет. Я не берусь учить пустых. Пустая трата времени и средств империи. Я моргаю. Возникает странное ощущение, что он должен был сказать что-то другое, будто спектакль, который знают все, а главный актер начинает читать какой-то другой текст. Следом приходит осознание, что он никак не отреагировал на то, что наши нити судьбы как-то странно себя ведут в присутствии друг друга. Это же не означает то же, что и в первый раз. Наши нити не связываются. Он же отказывает мне в поступлении. Стоп, этот чешуйчатый гад отказывает мне? Да еще и пустой обзывает. Я только что из будущего. Я могу сказать, в каких развалинах он ничегошеньки не найдет. Как тебе такое, лорд Хартман? С чего вы взяли, лорд? Произношу с подчеркнутым пренебрежением. Что вы говорите с пустой? Никаких проверок не проводили, поэтому не можете знать наверняка. Вокруг недовольны шепотки, но простите уж, что я не пала на зем лобызать ботинки, в которых он шастал, не пойми где. Неслыханное неуважение к тому, на чьих коленях все вы мечтаете сидеть. Бровь дракона с интересом поднимается. Хочешь стать независимой, когда вырастешь, да, Шерри? Владеть своей судьбой. В рычащем рокоте слышится насмешка. «Я весь внимание, если ты в состоянии продемонстрировать мне что-то кроме миленького личика, сегодня же зачислю на конкурс под мой контроль. Кажется, я все же выцарапаю ему глаза».